По узкому выступу гранитной облицовки набережной мы добрались до ближайшего дебаркадера и зашвырнули подальше в реку оба карабина, предварительно сняв с них фонари. Остановленный сыщиком и звонщик поглядел на нас с неприкрытым сомнением. Оно за двойную плату все же согласился отвести в порт. Там в уборное небольшого кафе, пока Томас Смит ходил отправлять в детективное агентство Пинкертона. очередную телеграмму. Я худо-бедно привел себя в порядок, а потом с чашкой крепкого черного кофе встал на террасе и принялся наблюдать за ярко освещенными палубами океанских лайнеров. Оттуда доносились отголоски музыки и частые взрывы смеха. Нестерпимо захотелось позабыть обо всех проблемах, выкрасть из родительского дома Лили. и отправиться с ней в кругосветный круиз, или хотя бы просто уехать на континент. Сейчас для счастья мне хватило бы и такой малости. Жаль, не судьба. Возникла даже мысль позвонить Лилиане, но прежде чем я успел притворить ее в жизнь, вернулся расстроенный Томас Смит. Соискчик заказал кружку светлого, расплатился и встал рядом со мной. — Лев, уверен, что ритуал уже состоялся? — спросил он, сделав несколько жадных глотков пива. — Демона тебя в этом не убедили? — ответил я вопросом на вопрос. — В самом деле? Сыщик вздохнул и вытер с усов пену. — И что теперь? — Понятия не имею. — А контакты в лейб-гвардии? Я рассмеялся. После сегодняшнего фиаско... Твои предложения. Допив кофе, я поставил пустую чашечку на ближайший стол и тяжело вздохнул. Надо поговорить с Мораном. Томас поморщился и приподнял руку с замотанными бинтом обрубками пальцев. Уверен? А если он как-то связан с произошедшим? Вот и узнаем наверняка. Я поежился от пронизительного ветерка, дувшего с воды. И позвал сыщика за собой. Идем. Других вариантов у нас все равно нет. Смит немного поколебался, потом остался и двинулся вслед за мной, но видно было, что окончательно его убедить не получилось. Пока извозчик вез нас к оставленному у Риверфорта смоногодному экипажу, сыщик напряженно молчал, а затем принялся нервно вышагивать из стороны в сторону в ожидании прогрева парового движка. — Уверен, что это хорошая затея. Не выдержал он в конце концов. — Не уверен, — признался я, надевая пиджак. — Ну, какие варианты? Если договоримся, Моран решит все наши проблемы. — А если не договоримся? Я лишь улыбнулся. Такой исход устраивал меня гораздо меньше, но я был готов и к нему. — Дьявол! — по-своему расценил мою улыбку Томас Смитт. Не хочу ничего знать. Не беспокойся, я все сделаю сам. А демоны? Что, если они выберутся из катакомб? В городе им дорога закрыта. Уверил я сыщка. Какой бы ритуал отстаики не провели, он проявит себя исключительно под землей. От потустороннего воздействия новый Вавилон, как и большую часть империи. Защищали мощные электромагнитные передатчики. И сомневаться в их действительности у меня не было никаких причин. Наука сильнее магии. Хорошо, Лев, вздохнул Томас, поглаживая повязку на шее. Хорошо. Как мы поступим? Я пожал плечами. На работу к Мурану не подобраться. Надо выяснить, где он живет и поговорить по душам. Уверен? Я с этим справлюсь. Томас Смит кисло глянул в ответ и вдруг сообщил. «Я знаю, где он живет. В самом деле, — изумился я. Да, — сознался сыщик. Да, я тоже думал поговорить с ним с глазу на глаз. И он вновь прикоснулся к повязке на шее. Не люблю, знаешь ли, когда бритвой по горло. По пути мы заехали за чемоданчиком ирландского убийцы, И пока Томас поглядывал по сторонам, я блуждал с фонариком по высокой траве, отыскал чемодан, проверил, надежно ли закреплен на стволе пистолет и глушитель, несколько раз в холостую спустил курок, потом достал патрон и спрятал в эблеискот под пиджак. Сыщика эти манипуляции несколько не вдохновили, но отказываться от предложенного мною плана он не стал. Иных способов разобраться в происходящем у нас попросту не было. Бастиан Моран жил в тихом районе поблизости от Подольского квартала. Между его домом и старым городом протянулся безымянный канал, мутные воды которого служили своеобразной границей между строгостью исторической застройки и вычурностью современной архитектуры модерна. Дабы не смущать частную охрану комплекса из трех пятиэтажных зданий, Томас Смит решился. Положаясь на волю случая, бросить самоходную коляску в соседнем переулке и провел меня через небольшой мрачноватый на вид сквер к общей ограде домовладения. Пятый этаж, третье и четвертое окно от угла. Указал он мне квартиру главного инспектора. Семьи у него нет, любовницу если содержит, то где-то в другом месте, а прислуга на ночь расходится по домам, консьерж вооружен, через парадный тебе не пройти». И не собирался, хмыкнул я, закинув на плечо прихваченный из форда т маток прочной веревки. Сыщик подсадил меня, помогая забраться на ограду. Я распластался на ней и осмотрел территорию с высоты двух с половиной метров. У канала и бородных горели газовые фонари, но в глубине комплекса сгостились густые тени. Ну все, пошел, выдохнул я и скользнул вниз. Укрываясь за аккуратно подстриженными кустами, я подобрался к раннему зданию, осторожно выглянул из-за его угла и сразу понял, что пробраться незамеченным к дому старшего инспектора задача не просто нетривиальная, а попросту невозможная, если только ты не легендарный японский ниндзя. Поэтому рисковать я не стал, прошелся по аккуратному газончику, подпрыгнул. Схватился за нижнюю перекладину пожирной лестницы и легко взобрался на крышу с резными фигурами печных труб. Стараясь не топать по кровле, я перебрался на противоположный край и тихонько рассмеялся себе под нос. Глазомер меня не подвел. Расстояние между соседними домами и в самом деле не превышало полутора метров. Не мало, но и немного». Я быстро глянул вниз, убедился, что во дворе никого, а потом ожелости и резко распрямился, подобно выскочившей из крепления пружине. Мед полета над двадцатиметровой пропастью завершился ударом о соседнюю крышу. Ботинки гулко стукнули по железному листу, и гася инерцию движения, пришлось кувыркнуться через голову и распластаться на животе. Несколько секунд я лежал. и напряженно вслушивался в тишину. Но никто не поднял крика и не засвистел в свисток. Было тихо. Лишь в какой-то квартире на одном из верхних этажей по-прежнему крутили пластинку «Билли Мюррея. Любая девица». Убедившись в отсутствии опасности, я поднялся на ноги и сразу зашипел от боли в недолеченном до конца бедре. К счастью, обошлось без судорог. На подвижности последствия ранений никоим образом не сказались. Машинально отряхнув пиджак и штанины, я перебрался с края крыши и замер в тени печной трубы. Вид с высоты открывался просто чудесный: темные линии канала и строгую архитектуру посольского квартала за ней, высоченные шпили с сигнальными огнями и тусклые огоньки звезд в поддернутом серой дымкой небе. Мне всегда нравилось наблюдать за ночным городом, с самого детства. Вспомнилась фамильная усадьба на склоне Калибарии, сердце защемило от глухой тоски, и сразу зашуршало за спиной. Красота, драть! Объявил зверь, выбираясь из за дымовой трубы. И скажи лево, почему люди не живут на крышах? Дьявол, выдохнул я. Напугал. А что так? Словес не чиста. Отклобился альбинос, демонстрируя полную пальц колоков, и достал сигару. И посидим, покурим. Убери, потребовал я, хотя глаза вымышленного друга светились едва ли не ярче любого сигаретного огонька. Зверь послушно спрятал сигару, уселся на крышу и предложил: давай просто помолчим, как в старые добрые времена. Некогда, отказался я. Муран еще не приехал. Ведь в делах, в ей заботах. Такое повышение шутка ли? Давай посидим лево, в другой раз. А вон будет? Усомнился льбинос, передвинулся к краю крыши и посмотрел вниз. Вот сейчас ты сорвешься. И разшибешься в лепешку. И что тогда? Что тогда, малыш? Не сорвусь. Злой глянул ему в ответ. Захлестнул трубу, прихваченную с собой веревкой. Тщательно затянул узел и лишь после этого пропустил свободный конец подмышками. Зверь с сомнениями проследил за моими действиями. Затем выставил перед собой правую руку и задумчиво пошевелил когтистыми пальцами. «Уверен, малыш!» «Згинь!» Выругался я и ступил с крыши, упираясь ногами в стену. Веревка натянулась, но мой вес выдержал и... Позволив благополучно спуститься на небольшой балкончик с ограждением из гнутых металлических прутьев, и вот там я уже едва не свернул себе шею, наступив на стул, на котором вероятно любил сиживать любуясь окрестными видами Бастиан Маран. Сердце так и ухнуло куда-то вниз. Зверь перегнулся через край крыши и спросил: «Убьешь его, как Марлине?» При упоминании гипнотизера по спине у меня побежали мурашки, но я промолчал и присел у балконной двери с отверткой в руке. Впрочем, взламывать замок не пришлось, шпингалет задвинут не был. Тогда я вооружился пистолетом с глушителем и осторожно скользнул на небольшую кухоньку. Там задерживаться не стал, включил потайной фонарь и отправился в спальню. Но старшего инспектора дома и в самом деле не оказалось. Решив подготовиться к встрече Морана, я снял наволочку с подушки и затаился в прихожей, в укромном закутке у шкафа для верхней одежды. Простоял там минут десять, но вскоре начали слепаться глаза и потянуло в сон. Это мне совсем не понравилось, и я отправился на осмотр квартиры. Больше всего поразила полностью занимавшая одну из комнат коллекция фарфоровых миниатюр. Все остальное — обширная подборка потифонных пластинок в гостиной, дорогое вино в баре, картина на стенах и даже богатая библиотека со стопкой непроочитанных научно-популярных журналов, в основном медицинской тематики — оставляла впечатление простого стремления соответствовать кругу общения. Не удалось заглянуть лишь в вооруженный шкаф. Тот оказался заперт сразу на несколько сложных замков. В рабочем кабинете старшего инспектора я уселся за письменный стол и принялся один за другим вытдвигать его ящики, но не отыскал ни ключей, никаких либо рабочих документов. Зато наткнулся на карманный браунинг с досланом в патроник патроном. Ему мне показалось правильным извлечь из рукояти магазин. и передёрнуть затвор. В этот момент на улице послышались хлопки парового движка. Я быстро вернул магазин на место, закрыл ящик и с наволочкой в руках перебежал в прихожую. Вскоре на лестничной клетке послышались шаги. Затем лезгнул, провернувшийся в замке ключ и распахнулась дверь. Бастиан Маран шагнул через порог, включил прихожей свет и направился в гостиную, но вдруг замер на месте. И опустил руку к поясной кобуре. Я в один миг оказался у него за спиной, накинул на голову навлочку и, не особо сдерживаясь, приложил рукоятью пистолета по затылку. Старший инспектор рухнул как подкошный, и мне едва удалось удержать его от падения. Никакого человеколюбия. Попросту не хотелось нашуметь и переполошить соседей снизу. А безоружив Морана, я затащил его в кабинет, усадил на стул и навалил грудью на столешницу, а сам через боковую дверь вышел в гостиную и принес с кухни два ножа серебряный столовый и обычный разделочный. Вернулся как раз вовремя. Хозяин квартиры уже начал шевелить руками, но еще бессознательно, только-только приходя в себя. Не дергайтесь, Бастян, предупредил я. Доставая заткнутый за ремень брюк виблей скот, закрепленным на стволе глушителем, просто снимите навлочку и верните руки на стол. Старший инспектор побиновался, с ненавистью глянул на меня и выругался: "Вонючий ублюдок!" Прическа его растрепалась, губа припухла, а на щеке тянулся свежий кровоподтек. Но глаза смотрели твердые, острые, без малейшего испуга. «Давайте воздержимся от оскорблений», — предложил я. «Это констатация факта. От тебя разит помойкой». «Прострелить во многу? В свете последних событий это доставит мне несказанное удовольствие». «Голову себе прострелить». Я только хмыкнул, продолжая удерживать собеседника на прицеле пистолета. «Зачем вы наняли Линча убить меня?» Вопреки ожиданиям Бастиан Муран не показался этим заявлением ни удивленным, ни встревоженным. Зачем я нанял его? И загнул он крутую бровь. Тебя надо остановить, и вот зачем. И чем я вам так не угодил? Ты не человек, а кровожадное животное, и своей смертью окажешь человечеству огромную услугу. Бред, отрезал я. Анализы. Старший инспектор подался вперед и оскарился. Не знаю, что не так с анализами, но ты оборотень. У меня достаточно улик. Улик? Не выдержал я. Этот чертов ирландец нашпиговал меня серебром, но я стою здесь перед вами, а вы еще говорите о каких-то там уликах. Бастиан Моранх Мура глянул в ответ и покачал головой. Должно быть, отскретин. воспользовался другими патронами. Хорошо, улыбнулся я. Вы готовы поверить собственным глазам? Готовы выслушать меня, если я докажу, что не являюсь оборотнем? И как ты собираешься это сделать? Я переложил пистолет в левую руку и взял со стола разделочный нож. Вы наверняка в курсе, старший инспектор, что организм оборотня отличается ускоренной регенерацией. Их раны заживают чрезвычайно быстро. Это общий известный факт. Общий известный, подтвердил Моран. Я провел ножом по запястью, и острый клинок легко резил кожу. Потекла кровь. Не заживает. Усмехнулся я. Это какой-то трюк. Но к подобному скептицизму старшего инспектора я был готов и заменил кухонный нож серебряным. «Ваше собственное столовое серебро не так ли?» – спросил я, стиснул зубы и силой резанул запястье, вспарывая кожу не слишком острым клинком. И снова потекла кровь. «Испортишь мне персидский ковер!» – брюзгливо заметил Бастиан Моран. Я вернул пистолет в правую руку, левую протянул старшему инспектору. «Сталь и серебро, видите разницу?» Здесь вообще ничего не видно, ответил Мурран. Так включите лампу. Старший инспектор последовал совету, присмотрелся и был вынужден признать мою правоту. Значит, все же не об обратень. Пробормотал он себе под нос. Странно, я был уверен. Он откинулся на спинку стула, продолжая удерживать руки прижатыми к столешнице. «И чего же вы, Леопольд, от меня хотите? Вас беспокоит уголовное преследование?» «Беспокоит», — подтвердил я и потребовал. «Отзовите обвинение. Теперь вы знаете, что я невиновен». Старший инспектор посмотрел на меня с неприкрытым сомнением. Потом вздохнул. «Что ж, думаю, это можно устроить. Потребуется оформить кое-какие бумаги и повторно снять показания». Но все решаемо. Что ты ищешь? Да, кивнул я, опуская пистолет. Раз уж мы пришли к взаимопониманию в этом вопросе, есть еще один момент, который мне хотелось бы с вами обсудить. Я лишь на миг отвлекся, взглянуть в окно, но и этого краткого мгновения хватило Морану, чтобы распахнуть верхний ящик письменного стола и наставить на меня Браунинг. Брось оружие! Потребовал старший инспектор. Немедленно. Ну, а теперь-то что? Помуршился я, и не подумав выполнять это распоряжение. Обвините меня во взломе с проникновением или в нападении на представителя органов государственной власти. Не перебор, как считаете? Лицо Бастиана Мурана закаменело. Он поднялся из-за стола, слегка покачнулся и перехватил пистолет двумя руками. Полагаю, всему виной было головокружение после удара по затылку. Ничего личного, лейпольд. Безучастным голосом произнёс старший инспектор. Вам просто не повезло с родней. Как так? Дело вашей кузине, пояснил Бастиан Моран. В её высочестве кронпринцессе Анне, нашей будущей императрице. Если разобраться, я даже оказываю вам услугу. О чём это вы? Ее высочество больна, врожденный порок сердца, жить ей осталось немного. Но ходят упорные слухи о возможной пересадке сердца, и наибольшие шансы на успешную операцию будут в случае, если донором станет близкий родственник. Единственный близкий родственник принцессы — это вы. Я усмехнулся из-за внезапно накатившего ощущения дожавьё. Пустите меня под нож ради интересов империи? Бастиан Моран скривился. А вовсе нет. Ради интересов империи вам придется умереть. Что? Империи нужна сильная рука, объявил старший инспектор. Вечно больная девчонка, зависшая между жизнью и смертью, не способна править государством. Если оставить все как есть... Не пройдет и трех лет, как страна распадется на отдельные провинции и начнется война всех против всех. Погибнут миллионы, и погибнут совершенно праздно, всего лишь из-за дрены крови, отравленный проклятием падших. Каромоло, истинно, я никогда не скрывал своих механистических убеждений. Вы и подобные вам всего лишь пережитки прошлого. Вы тормозите прогресс, извращаете саму его суть. Вторая империя — это империя обычных людей. Сиятельным в ней не место. Я кивнул, но не в знак согласия, просто показывая, что мне понятны мотивы собеседника. Так обвинение в убийстве индусов — лишь предлог. Разумеется, все испортил фон Нальц. Старый дурень отмил все собранные мною улики. Значит, заговор. Не удалось удержаться мне от презрительной усмешки. Теперь понятно, как вы получили новое назначение. Всего-то понадобилось закрыть глаза на ритуальное убийство. Кому какое дело до зарезанных от стеками шлюх, тем более испорченной кровью сиятельных? Сиятельным ведь не место в империи, правильно? Бастян Моран прищурился и сразу сухо щелкнул боек браунинга. Я ожидал подобного исхода с самого начала разговора, и все же на миг закаменел от неожиданности. И эта мимолетная заминка решила все дело. Старший инспектор не стал передергивать затвор, досылая патрон взамен осечного. А вместо этого стремительным прыжком выскочил в боковую дверь. А я опоздал. Приглушенный глушителем выстрел хлопнул уже вдогонку, и пуля впустую засела в дверном косяке. В следующий момент раскатисто грохнул Браунинг, и я бросился на уйтек. Через вторую дверь выбежал в темный коридор, промчался на кухню и выскочил на балкончик. Там сунул пистолет рукоятью в боковой карман пиджака, ухватился за веревку и, упираясь ногами в стену, принялся взбираться на крышу. А только перевалился через ее край, в догонку хлопнул запоздалый выстрел. Опять облажался. Обидно рассмеялся сидевший у домовой трубы зверь, не видеть, где разжившийся за это время бутылкой дорогого коньяка. Ничего не ответив, я разбежался и перескочил на соседний дом, домчался до пожирной лестницы, спустился по ней и спрыгнул на газон. Во дворе вовсю надрывался свисток консьержа, но предугадать мой путь отхода никому не удалось. И перебраться через ограду получилось прежде... Чем в тот угол прибежали ночные стражи. Рухнув в колючий куст, я сразу вскочил на ноги и метнулся через сквер на встречу вспыхнувшим фарам самоходной коляски. Форд Т. резко тронулся с места, я набегу, заскочил в распахнутую дверцу и мы помчались прочь. Что стреслась? потребовал объяснений Томас Мид, напряженно крутя баранку. Моран за одно заговорщиками. Это убил его? Нет, не вышло. Сыщик досадливо выругался, но я оправдываться не стал. У меня была прекрасная возможность застрелить Бастианом Морано, ведь я точно знал, что его пистолет не заряжен. Я мог, но не сделал этого. Моран должен был передернуть затвор. Он должен был передернуть затвор и умереть. Тогда? Я застрелил бы его без малейших колебаний и мук совести. Но хитрый лис раскусил мою игру, и получилось, как получилось. Я беззвучно выругался, и тут, в тишину ночного города, разорвало раскат оглушительного грома. Ударная волна согнула деревья, зазвенело выбитое стекло. — Что за черт? — выругался Томас, ударяя по тормозам. Форт Т пошел юзом и едва не опрокинулся. Но я этого даже не заметил. Все мое внимание приковало к себе призрачное сияние над старым городом. Низкие облака там пожирал адский пламень, и это не было иллюзией. Объятые огнем дирижабли рушились на крыше домов один за другим. Что происходит, Лев? Дёрнул меня за руку Томас Смит, с ужасом наблюдая, как все выше вгрызается в небо зловещий богрянец. Ад ворывался на волю, ответил я, не в силах отвести глаз от ужасающего зрелища. Ярче всего небосвод пылал над императорским дворцом, и у меня не было ни малейших сомнений в том, что столь жутким образом проявился заключительный ритуал ацтекских жрецов, а электромагнитные излучения не сумела удержать потустороннюю силу в катакомбах. При исподножье вырывалось на улицы Нового Вавилона, и я боялся даже представить, сколько потребуется усилий, чтобы очистить от этой мерзости город. Более того, не знал, получится ли это сделать вообще.